Глава 4. Специалист из конторы Авершина оказался человеком молодым, но чересмёрнo серьёзным, словно за серьёзностью этой он пытался скрыть неподобающий юный для столь ответственной должности возраст. Он хмурился, и белёсые брови сходились над переносицей. Он поджимал губы, и реденькая щётка усов топорщилась, топорщились и бачки. То уже реденькие, глядевшиеся чужда, будто бы наклеены. Специалист рядился в мышастый костюм и галстук повязывал чёрный, скучный, а узел его втыкал булавку с платиновой цепочкой и подковкой-брелком. На удачу стало быть. Он трогал эту подковку и хмурился сильнее. "Смею надеяться", произнёс он, окинув Фрайда настороженным взглядом. Ваши документы в порядке. Голос его всё-таки подвёл, дрогнул. "В порядке", заверил Райда, с трудом сдерживаясь от смеха. Первый выезд как никак, и парень отчаянно боится совершить ошибку. "И а, вынужден буду проверить". Он шёл неторопливо, копируя чью-то походку, которая, надо полагать, была вальяжной и неспешной. Но в его исполнении выглядело комично. Со спины паренёк весьма напоминал Ната, и это сходство и рационально радовало Райда. Конечно, он прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Проверьте, и вы заполните бланки, заполню. Благодарю. Паренёк важно кивнул. Законность вот политика нашей компании. К коляску он забрался и, покосившись на Альву, которая сидела подозрительно тихо, обнимая медведя, устроился напротив. На Илы парень старался не смотреть, очень старался, и смотрел на собственные перчатки из черной лайки, на носки новеньких сапог, на трость с массивным посеребренным набалдашником, на черный кофр и все равно на нее с любопытством. С тайным восхищением, которое Райда пришлось не по душе, вдруг подумала, что этот человеческий мальчишка, не многим её старше и при всей мешуре, которую на себя нацепил, всё же специалист, молодой, но авершен серьёзная контора, и лишь бы кого в ней не держат. И значит, у мальчишки есть работа, доход, перспективы. А что за Райда помимо краденого поместье? И ладно, не сам он украл, получил в подарок, но от этого не легче. И глядя на него, Илла будет думать, о чём? О родителях погибших, о собственном унижении, а парень уведёт её в город, в квартиру тихую, уютную, с геранями на подоконниках, с голубями и скотертями в клеточку, женится. Этот, если серьёзный, то женится, имя даст, шанс забыть притвориться, что всё, что случилось в яблоневом доле это сон, кошмар. А кошмарам не место в новой её жизни. И если так, то Райдо не имеет права мешать. Хочешь, я ему нос сломаю. Шёпотом поинтересовался Над, который на гостье смотрел из-под лобья с немалым подозрением. За что? За что-нибудь. Похоже, вопрос вины или невиновности парня Нада не волновал А чего на нашу Альву выпилился? А хорошее слово. И впрямь выпилился, сидит, сжимает тросточку свою, уставился не то на илы, не то на медведя, хотя какой ему в медведях интерес? И значит, на илы. Маргате то боится. Ресницы вон об индивеле смёрзлись, а сам разрумянился. Он молод и, наверное, с человеческой точки зрения симпатичен, не высокий, но и не низкий. среднего роста, сухаящавый с лицом приятным, правда, возникало совершенно непристойное в данной ситуации желание этому лицу несколько поубавить приятности. "Ему любопытно", шёпотом ответила Райда, стесняясь и непонятного раздражения и этого полудетского почти желания втянуть чужака в драку, победить им. И он человек с людьми драться стыдно. Он ей не понравится. Над пришпорил лошаденку, вырываясь вперед, и собственный Райда жеребчик радостно прибавил шагу. Слишком мелкий и тощий. Ты тоже упитанностью не отличаешься. Полагаешь, для Ниры это имеет значение? Над наступил. Впрочем, надолго его не хватило. Превстав на стременах он оглянулся, убеждаясь, что коляска никуда не исчезла, ровно как и охрана. Не знаю. Не думаю, спрошу, потом спрошу, как встреча прошла. Райду хватился за возможность сменить тему беседы. В конце концов, Альва не принадлежит ему, есть договоренность, обязательство и права старшего сородича. Человек этот, быть может, ему просто-напросто любопытно. Он Альва в прежде не видел и пробудет всего-то пару дней, а потом уберется. А если нет, то Райда... проследит, чтобы намерения его были в достаточной мере серьезными. Никак. Нат вздохнул и признался: я, кажется, сделал глупость. Эта такая честность дорого стоила. К тому же была весьма своевременной. С чужими проблемами у Райда разбираться получалось куда как проще, чем с собственными. И он велел: рассказывай. Человек смотрел. сидел, вцепившись в трость и смотрел. Под взглядом его Илы было неудобно, и она отворачивалась, но всё одно продолжала чувствовать на себе внимательный этот взгляд. Нельзя сказать, чтоб человек пугал. Молодой совсем, невысокий, хрупкого телосложения. Рядом с Райдо он казался сущим ребёнком, и, наверное, сам осознавал это, оттого и пытался выглядеть серьёзней. Но сейчас Райдо не было. Верхом решил возвращаться, доверив коляску одному из охранников. Простите, человек заговорил первым. Примного прошу извинить мое любопытство и лишь исключительность этой встречи извиняет его. В ином случае я б не посмел тревожить вас, но он выдохнул и достав из кармана окуляры в стальной оправе торжественно выдрузил их на нос. Стёкла в окулярах были жёлтыми, словно из кусочков янтаря выточены. "Но вы, вправду, дочь Нагира аль-Ашаби?" Человек произнёс имя с запинкой, и старательно выговаривая каждый слог, явно опасаясь и ошибиться, и споткнуться, и это имя в его губах прозвучало иначе, чужим. "Но и лакивает чудесно за жёлтыми стёклами глаз не разглядеть. Я очень рад. Я Простите, я не представился. Талбот, Джон Талбот. Илэ, Илэ, повторяет он, растягивая имя. Илэ Аль Ашаби. Верно. Пожалуй, она и забыла, что кроме имени у нее есть и фамилия, привязывающая ее Илэ к родовому древу. Впрочем, какой в том толк? Древо это мертво. Я прям много извиняюсь. Я столько слышал о вашем отце. Видите ли, он привстал, но коляска подпрыгнула, и человек вновь плюхнулся на сиденье, завалился некрасиво, но выровнялся и пальцецо своё отдёрнул. Видите ли, мой отец, он тоже ювелир, конечно, обыкновенный, нет, известный в определённых кругах мастер. Вам должно быть это покажется странным или вовсе не лепеци, но и среди людей есть мастера. Он снова поднялся и, придерживаясь за высокий борт коляски, сделал шаг, плюхнулся рядом и за руку взял. "Вы извините", повторил Джон Талбот, глядя на Айлу поверх жёлтых стёкол. "Мама говорит, что я совершенно невоспитанный, но не могу разговаривать вот так, когда кричать приходится. Мне нужно видеть человека и..." Он говорил что-то ещё, возбуждённо, взбудоражено, то и дело порываясь прикоснуться к Иле. Это было неприятно. Мне отец показывал каталоги. Вообще-то он надеялся, что я пойду по его стопам, стану ювелиром. Но увы, руки грубоваты для ювелира, если а вот замки вскрывать самое оно. Я хоть и молодой, но лучше в конторе. Джон Талбот улыбался и казалось, был совершенно счастлив. И представляете, как я удивился, узнав, что на эту усадьбу ищут спецца. Да я сам вызвался. Я бы бесплатно поехал, чтобы а ваш отец, он где? Умер. Да. Удивился Джон Талбот, и удивление его было ярким, искренним. Он и сам был ярким, пожалуй, янтарно-жёлтым, как его очки, искренним. Мне очень жаль я признаться надеялся. То есть я понимаю, что все ваши ушли, а вы остались, да. Почему? Потому что не взяли Да. Очки съехали на кончик носа и Талбот подвинул их пальцем, кожаным, упрятанным в чехол перчатки. Вы, извините, кажется, он понял, что сказал без тактности. Я, наверное, не в свое дело полез. У меня язык поперед головы всегда, и при нанимателях-то я стараюсь помалкивать, но он сильно злой. Кто? Пёс этот. Джон Талбот наклонился и Илэ сама себя удивляясь. Тоже наклонилась, просто он на меня так поглядывает, а он вам кто? Никто, не враг уже, еще не друг, да? Я подумал, что вы, то есть вы и он, ну бывает же, и вы извините, пожалуйста, что такое. Джон Талбот умел краснеть и начинал с носа, который сделался даже не красным, пунцовым и ярким, вспыхнули щеки, задрожали белесые короткие ресницы, и опять гадый сказал, да? Не гадость, но почти. Или вдруг ясно осознала, что этот странный человек не вызывает у нее ни отвращения, ни раздражения, ни страха. Я, я просто восхищался вашим отцом, и мой отец им восхищался. Он мне альбом показывал, а еще одну вещицу. Нет, она нет, она не нам принадлежала. Мы не настолько богаты, то есть мы не бедные. Вы не подумайте, у отца дела свое и несколько мастерских. Лавка, опять же, я сам неплохо зарабатываю. Я новый замок создал и сейчас на него патента оформляю. А как оформят, то меня в младшие партнёры возьмут. Там глядишь, и в старшем стану. То есть я не бедный. Я поняла. Вот, с огромным облегчением выдохнул Джон Талбот. И нам как-то принесли пудренницу. То есть для неё, дамочки, это была пудренница, а для меня я никогда такого не видел. Там внутри замочек сломался. Замочек отец и взялся чинить, потому что остальное не тронул бы. Там рисунок такой, камнями выложенный, озеро и на нём две цапли. И главное, что камни драгоценные, но не гранённые, шлифованные. Получается вроде как мозаика. Но я не знаю, как это назвать. Там камушек к камушку так плотно подогнан был, что стыков не видать вовсе и Рисунок гладкий, и рисунком выглядит, а на деле мозаика. Отец мне позволил посмотреть, ещё сказал, что только один мастер такой сделать способен был, что раньше-то многие, ну, из ваших мастеровали, а потом позабыли. Это ничего, что я так по-простому. Ничего близость человека больше не смущала. Вот. Вроде как если прийти-то вох, то оно и не к лицу. А у него талант. Мой отец говорил, что не горжь, когда талант его в землю то в землю. Это он правильно выразился в землю в заледеневшую уже слегка размытую дождями, но холодную камковатую, в которую клинок лопаты вгрызался, снимал им трудом, и еще песок в часах сыпался быстро, так быстро, что Илэ понимала, не успеет. Простите. В сотый кажется раз повторил Джон Талбот, касаясь руки. Я верно опять ляпнул чего-то не того, да? Да. Если попросить Райда, то он не откажется перезахоронить весной, когда земля отойдет. Он нормальный, в отличие от того, и он не стал бы убивать талант в землю. Джон Талбот молчал долго, минуту или две и о чем-то напряженно думал. От мысли этих его лицо приходило в движение, морщины на лбу и прищуренные глаза, и нос, который шевелится, хотя это невозможно, но все одно шевелится, пальцы тара банят по наболдашнику трости, и Илой уже самой интересно, о чем же таком думает Джон Талбот. Простите, он облизал губы. Это, конечно, не мое дело и вообще, но я вот подумал и решил спросить: а вы не замужем? Нет, в иное время Илы, пожалуй, улыбнулась бы. До того забавен был человек с его смущением и неловкими вопросами. За мужем таких, как она, не берут в жены, в любовницы, быть может, в содержанки. И, наверное, это тоже выход, но от самой мысли о том, что ей придется, пришлось бы. Илы зажала рот руками, сдерживая рвоту. Нет, и нет, не замужем. Джон Талбот почесал нос, об изогнутую рукоять трости. А вы не хотели бы выйти замуж? За кого? Ташната отступала, оставив кисловатый привкус желудочного сока в рту и стереть бы его, но чем? Снегом? Снег далеко. Но если попросить коляску, остановят. Пусть бы остановили. Ну, Джон Талбот покраснел сильнее прежнего. К примеру, за меня. Он вскинул руку, прерывая поток возражений, которого не было, поскольку Иллы слишком растерялась, чтобы возражать. Замуж? За него? Он человек, всего на всём человек, и хорошо, наверное. И замуж. Я понимаю. Это несколько неожиданно и вообще. Предложение руки и сердца так не делают. То есть вы меня совсем не знаете, а я не знаю вас, но я уверен, что мы с вами найдём общий язык. Он приложил руки к сердцу, точнее к серой ткани пальто, и жест этот вовсе не выглядел смешным, как и сам он, маленький человечек в желтых очках. Поверьте, лучше, чем кто бы то ни было, я осознаю, что мы с вами разные, что я вас недостоин, и но я понимаю, что вам здесь не просто. Я состоятелен. Я уже говорил, что у отца есть мастерские, я единственный наследник, и родители не будут против, когда узнают. Отец точно не будет, а мама только обрадуется. В этом мыло крупно сомневалась. Она давно говорила, что мне жениться пора, и вот почему? Один вопрос, но он понял всё, что за этим вопросом стояло, и ответил искренне: "Я хочу вам помочь. Мне не надо помогать. Или вы боитесь принять помощь? Я сам поговорю с вашим покровителем, и уверен, что мы найдём общий язык". Джон Талбот выпрямил спину. Найдут? Он подойдёт к Райда с просьбой уступить Иле. Он думает, что она и Райда любовники. Наверняка думает. И не только он. Глупость какая. Не лепится чистой воды. И посмеяться бы над ней, но смех застревает в горле. Любовники, мужья. Это не для Илы. Ей бы выжить. Или нет? Она выжила. Тогда научиться жить если не как раньше, то хотя бы как-нибудь и она научится, но не с этим человеком, который не понимает, чем его благородство обернется в будущем. Он будет ждать благодарности и любви, а Ила не способна окажется отблагодарить и не полюбит его. Он разочаруется, возненавидит, решит, что она Ила его обманула. Не стоит. Ила позволила себе улыбнуться той вежливой улыбкой. которую принято использовать в обществе. Не ищите дракона там, где его нет. Райда не друг определённо, но и не враг тоже. Райда близкий мне человек. Не человек. Близкий не человек. Смешно, Смешно звучит. До самого дома Джон Талбот молчал. Обиделся или раздумывал над услышанным?